Ночь, дополняющая до ста. Когда же настала ночь, дополняющая до ста, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что Шаркан сказал. Я хочу, чтобы вы согласились с этим моим замыслом. От него будет одно только добро. И все ответили согласием, и поднялись на вершину горы, и возгласили велик Аллах, и горы, деревья и камни возгласили вместе с ними, страшась Аллаха. И неверные услышали это и стали кричать друг на друга, и надели оружие, восклицая, «Враги налетели на нас, клянемся Мессией!» И они перебили друг друга в таком количестве, которое знает лишь Аллах Великий. А наутро стали искать пленных, но не нашли и следа их. И предводители сказали воинам, «С вами сделали это дело пленные, которые были у нас. Устремитесь же за ними, пока не настигнете их, и заставьте их выпить чашу бедствия». Пусть не будет вам от этого ни страха, ни смущения. И они сели на коней и погнались за мусульманами. И через мгновение они их настигли и окружили. И когда Дау Альмакан увидел это, его охватил великий испуг. И он сказал, то, чего я боялся, случилось. И нам не останется никакого выхода, кроме боя. А Шаркан все время молчал и не говорил. И затем Дау Альмакан спустился с вершины горы и воскликнул, Аллах велик. И люди закричали вместе с ним и решили сражаться и продать свои души, повинуясь Господу рабов. И когда это было, вдруг услышали они голоса, кричавшие «Нет, Бога, кроме Аллаха, Аллах Велик!» Молитвы и привет благовестнику, увещателю. И, обернувшись в сторону голосов, они увидели, что подходят войска мусульман и отряды единобожников. И при виде их сердца воинов окрепли и шаркан понесся на неверных восклицая вместе с единобожниками бывшими с ним нет бога кроме аллаха аллах велик и земля затряслась как при землетрясении и войска неверных рассеялись по склонам гор и мусульмане преследовали их рубя и разя и отделяя голову от тела и дау альмакан со своими людьми не переставая рубил головы неверным пока день не повернул на закат и не пришла ночь с ее мраком а затем мусульмане сошлись и провели в радости всю ночь когда же настало утро и засияло светом, и заблестало, они увидели Бахрама, предводителя турок, и Рустума, предводителя дейлимитов, которые подходили к ним с двадцатью тысячами всадников, подобных хмурым львам. И, увидев Дау аль всадники спешились и приветствовали его, и облобызали землю меж его рук. И Дау Аль-Макан сказал им «Радуйтесь победе мусульман и гибели племени неверных» и они поздравили друг друга с благополучием и великой наградой при воскресении. А причиной их прибытия туда было вот что. Когда эмир Бахрам и эмир Рустум и старший царедворец отправились с мусульманскими войсками, развернув знамену над головою, и достигли Аль-Кустантынии, они увидели, что неверные забрались на стены и заняли башни и укрепления, приготовившись к бою, как во всякой неприступной крепости узнав, что подходят мусульманские войска и мухамеданские знамена. А они услыхали брицание оружия и гул криков, и, посмотрев, увидели мусульман, и услышали топот копыт их коней за пылью, и вдруг оказалось, что они точно стая саранчи или изливающиеся облака. И румы услышали голоса мусульман, читавших Коран и прославлявших Аллаха. А узнали об этом неверные, потому что так устроила старуха Затаддавахи, по своей лживости, распутству, скрытности и коварству. И когда войска подошли, подобные морю, из-за множества пеших, конных, женщин и детей, эмир Турок сказал эмиру Дейлемитов, «О, эмир, нам опасны враги, которые на стенах. Посмотри на эти башни и на толпу людей, подобную ревущему морю, где бьются волны. Поистине этих неверных сто раз столько, сколько нас. И мы опасаемся, что какой-нибудь лазутчик расскажет им, что нет с нами султана. Поистине грозят нам враги, несметные числом, помощь которым не прекращается, тем более, что отсутствует царь Дау Альмакан и его брат и славнейший визирь Дандан. Узнав, что их нет, румы пожелают захватить нас и уничтожат нас мечом до последнего и не спасется из нас спасающийся. Разумно будет, чтобы ты взял 10 тысяч всадников из масульцев и турок, и отправился с ними в пустынь Матруханны, что на лугу Малуханны, за нашими братьями и товарищами. Послушаетесь меня, будете причиной их освобождения, если неверно стеснили их, а не послушаетесь, так нет на мне упрека. А когда отправитесь, возвращайтесь к нам поскорее, ибо рассудительность в том, чтобы опасаться». И упомянутый выше эмир согласился с этими речами и выбрал десять тысяч всадников, и они поехали, пересекая дороги к названному лугу и знаменитой пустыни. Вот что было причиной их прибытия. Что же касается старухи Затат-Давахи, то, ввергнув султана Дау Альмакана и его брата Шаркана и визиря Дандана в руки нечестивых, эта распутница взяла коня, села на него и сказала неверным, «Я хочу настигнуть войско мусульман и ухитриться погубить его, так как оно находится в Аль-Кустантынии. Я скажу им, что их товарищи погибли». Когда они услышат это от меня, их единение распадется, и их полчища рассеются. И потом я пойду к царю Афридуну, властителю аль и к моему сыну, царю Хардубу, владыке Румов, и расскажу им об этом, и они выйдут со своими войсками к мусульманам и погубят их, не оставив из них никого». И она отправилась, и всю ночь непрерывно скакала на этом коне. А когда наступило утро, она увидела войска Бахрама и Рустума. И, войдя в чащу, она спрятала своего коня и вышла, и прошла немного, говоря про себя. Быть может, мусульманские войска вернулись разбитые после боя подальку с Но, приблизившись к войскам, она посмотрела и вгляделась в их знамена, и увидела, что они не опущены. И она поняла, что мусульмане идут неразбитые и не боятся за своего царя и товарищей. И, убедившись в этом, она поспешила к ним быстрым бегом, как непокорный сатана. И, добежав до них, крикнула, «Спешите, спешите, о войска милосердного, на сражение с племенем сатаны!» И, увидев ее, Бахрам подъехал к ней, и спешился и поцеловал перед нею землю. «О, друг Аллаха, что нового идет за тобой?» — спросил он. И она сказала, «Не спрашивай о дурных делах и жестоких ужасах. Когда наши товарищи взяли богатство из пустыни Матруханны, они хотели отправиться в Альку кустантынию но против них вышло влачащееся войско неверных, несущее беду. И затем проклятая повторила рассказ об этом, чтобы их смутить и испугать, и сказала, «Большинство их погибло, и их осталось лишь двадцать пять человек». «О, подвижник, когда ты покинул их?» — спросил Бахрам. «Сегодня ночью», — отвечала она. И Бахрам воскликнул, привознесен тот, кто скрутил для тебя далекие земли, когда ты шествовал на ногах, опираясь на ветвь пальмы». Но ты один из крылатых святых, вдохновленных открытым им велением. И он сел на своего коня, ошеломленный, смущенный тем, что услышал от лгуни и обманщицы, повторяя «нет, мощи силы, кроме как у Аллаха. Даром пропали наши тяготы, и стеснена у нас грудь, и взят в плен наш султан и те, кто с ним». И они устремились, пересекая земли днем и ночью, вдоль и поперек. А когда настало время рассвета, они приблизились ко входу в ущелье, и увидели Дау Альмакана и брата его Шаркана, которые кричали «Нет Бога, кроме Аллаха! Аллах Велик! Благословение и привет благовестнику-увещателю!» Ибо храм со своими людьми понесся, и они окружили неверных, как поток окружает безводную степь, и завопили воплем, от которого свалились храбрецы и раскололись горы. А когда настало утро и засияло светом и заблистало, На них пахнуло веянием и благоуханием Дау Альмакана, и они узнали друг друга, как было сказано раньше, и они поцеловали землю перед Дау Альмаканом и его братом Шарканом, и Шаркан рассказал им о том, что случилось в пещере, и они удивились этому, а потом они сказали друг другу поспешим в Альку мы оставили там наших товарищей и сердца наши с ними, и они ускорили шаг, уповая на всемилостивого, всеведущего, и Дау Альмакан укреплял мусульман в твердости, произнося такие стихи. «О, слава тебе! Хвалы и славы достоин ты, и помощь даруй навек Господь мой в делах моих. Я вырос в земле чужой далекой, и был ты мне защитником, и врагов сулил одолеть ты мне. Ты дал и богатство мне и счастье, и власть царя, и меч подвязал ты мне победы и доблести. И сенью ты царственной навек осветил меня обильных щедрот твоих поток на меня излил. Ты спас от всего меня, что страшным казалось мне. Советами старшего, визиря храбрейшего, твоей мы милостью на румов накинулись. Одетые в красное вернулись к себе они, и вид показал врагам, что в бегство я бросился, но снова вернулся к ним, несясь точно быстрый лев. Оставил я в поле их поверженных на землю. Как будто не от вина, от смерти хмельны они, и в руки попали нам суда-то единого, и власть получили мы на суше и на море. И вскоре явился к нам подвижник-молитвенник, чья сила известна всем в пустыне и в городе. Явились с Мессией мы ко всем, кто не верует, и ныне среди людей известны дела мои. Убили враги средь нас бойцов и достались им пресветлые горницы в раю над потоками. И когда Дау альмака накончил свои стихи, его брат Шаркан поздравил его с благополучием и восхвалил его за деяния, а затем они отправились, поспешая в пути. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.